Такой, раз услышав, не спутаешь. Какая неожиданная встреча, монсеньор Н.Н. Ахимас проводил взглядом осанистую фигуру в кавалергардском мундире. Вот кто истинный кукольник, вот кто дергает за веревочки. А кавалер Вельде, он же будущий граф Санта кроче предмет реквизита, не более того.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 Спохватившись, бандиты выпили за упокой души сени ломтя. А Миша маленький тонким голосом произнес прочувствованную речь, наполовину состоявшую из непонятных ахимасу словечек. Покойника, говоривший, уважительно называл фортовым деловиком. Остальные согласно кивали. Поминки длились недолго. Ломтя оттащили за ноги туда же,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 Надо было только выждать удобный момент для разговора с глазу на глаз. Под утро, когда трактир опустел, Миша поднялся и громко сказал. — Ну, будем языки чесать. Кто куда, а я к фиске под бачок, Но по первую пойдем с легашом потолкуем. Вся шайка, похохатывая, удалилась за стойку вглубь подвала. Ахимас огляделся.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 Миша маленький сидел на полу, держась руками за живот. Поднял влажные блестевшие глаза. Рот плаксиво искривился. Из него снова вырвался тонкий жалобный звук. «Браток, это я, Миша! Раненый я! Помоги! Ты кто, браток?» Ахимас щелкнул лезвием Навахи, наклонился и чиркнул сидящего по горлу. «Так будет спокойнее!»